Обратная сторона зеркала. Дальше на волшебном ковре Шахразада еще никогда не долетала. Раньше все ее путешествия длились не больше часа. Да, при этом скорость превышала все самые невероятные предположения, так что земля внизу размывалась, а звезды над головой превращались в тонкие полосы света, но всегда оставалось ощущение направления. Сейчас же Шахразада совершенно не представляла, куда они летят. Ковер мчался на восток уже больше двух часов и начал постепенно подниматься выше, когда на горизонте показались горы, гораздо внушительнее любых, что существовали в Харасане. Воздух делался все холоднее. Не говоря ни слова, Халет набросил на плечи один из подбитых мехом плащей и притянул к себе Шахразаду. Она не чувствовала ледяного дыхания ветра благодаря теплу магии в крови, но и уклоняться от возможности прижаться к возлюбленному тоже не стало устроилась у него на груди, рассеянно провела кончиком пальца по его ладони и улыбнулась, наблюдая за очертаниями приближавшихся гор. Ковер летел следом за крылатым змеем, но было до сих пор непривычно смотреть, как извивающееся тело чудовища скользит меж облаков. Шахразада никогда раньше не видела столь странное создание. Хотя она и слышала рассказы о них, но относилась, скорее как, к древним легендам и уделяла внимание не больше, чем рассуждениям о далёких звёздах. Свет луны серебрил длинные усы шеши, которые развивались по обе стороны от вытянутой морды, подобно узким лентам, прихотливо струящимся на ветру. Зрелище завораживало, как и вид необычных глаз змея, мерцавших кроваво-красным блеском, точно крупнейшие рубины из Индостана. Вскоре Шеша начал забирать влево, в сторону покрытой снегом вершины, которая виднелась вдалеке. Эта гора выделялась на фоне остальных. Западный склон выглядел гладким, словно срезанный огромным мечом, а темно-синие с серыми вкраплениями камни в темноте ночи казались черными. До такого глубокого оттенка, что будто поглощали весь свет вокруг. Гладкую поверхность не пятнала ни следа снега. Когда они обогнули эту странную гору, стал виден противоположный склон. Зазубренные пики тянулись к небу, как растопыренные пальцы. Шеша свернул к самому низкому выступу и внезапно камнем нырнул к земле, плотно прижав к чешуйчатым бокам кожистые крылья. Ковер последовал за змеем, и ледяной ветер начал хлестать в лицо, заставляя задерживать дыхание. Между большим и указательным каменными пальцами высилось многоярусное здание, вырезанное прямо в скале. Если бы Шахразада не знала, что искать, то могла бы и не заметить его. Четыре двускатные крыши громоздились одна над другой, постепенно уходя вверх. Над дверями покачивалась деревянная вывеска с надписью на незнакомом языке, сделанной золотыми линиями. Когда гости приземлились в небольшом дворике перед зданием, Налетевший порыв ветра заставил зазвенеть латунные колокольчики, развешанные на деревянных козырьках крыш. Мелодия казалась заунывной и пугающей. Из тех, что пронизывают до самых костей, и звучат в ушах даже после того, как последние ноты затихнут. Это создавало подходящую атмосферу для безлюдной обледеневшей пустоши, растелавшейся вокруг. В центре двора на коротких ножках стояла единственная каменная чаша, в которой горел огонь. Языки синего и оранжевого пламени особенно выделялись на фоне бесконечного чёрно-белого пейзажа. «Очаровательно, не находите?» — прокомментировал Артан, натягивая на лысую голову капюшон плаща с меховой оторочкой. «Необычно», — вежливо согласилась Шахразада, поплотнее запахиваясь в свою накидку. «Видела бы ты крепость зимой!» При этих словах Халид подавил улыбку. Все трое зашагали ко входу, а крылатый змей свернулся вокруг огня. Возле низких дверей с высоким каменным порогом Артан снял сандалии. Спутники последовали его примеру. Никто не вышел, чтобы их встретить. Это показалось Шахразаде дурным знаком. Полы внутри покрывал толстый слой лакированной бумаги, отполированной до блеска и странно тёплый, будто под поверхностью горел огонь. В воздухе витал слабый запах мяты. По крайней мере, Шахразада решила, что это мята, смешанная с лимоном. Или все же с древовидным алоэ. Артан двигался по узким коридорам с быстротой и легкостью, выдававшими давнюю привычку. Тонкие фонари, обернутые навощенным пергаментом, освещали путь. Шахразада и Халит вслед за провожатым поднялись по лестнице и вошли в новый лабиринт затененных коридоров. Из темноты внезапно выпрыгнуло и зашипело на Ортана белое существо, напоминавшее ящерицу, размером с небольшого камышового кота, с острыми когтями и россыпью черных точек на спине. Зазубренный гребень вдоль позвоночника стоял торчком, а хвост угрожающих листал по бокам. Со скаленных клыков шипевшего стража на пол упали несколько капель слюны, которые прожгли в лакированные бумаге дыры. В воздух поднялись серебристые струйки дыма. «Назад, уродец!» — крикнул Артан и попытался отогнать существо взмахом руки. Хотя ничего не произошло, Шахрозаде показалось, что она услышала потрескивание, как от разгоравшегося пожара. Ящерица продолжала шипеть, выгибая спину и сверкая желтыми глазами. С другого конца коридора донесся тихий женский смех. «Неужели это блудный Сентолу решил вернуться?» Голос незнакомки не был довольным но и недовольным тоже не казался. Шахразада шагнула ближе к Халиду, который положил ладонь на рукоять Шамшира. «Отзови свое жалкое подобие стража, и я отвечу!» — фыркнул Артан. Хозяйка произнесла повелительно звучащее слово на незнакомом языке, и ящерица отступила, напоследок зашипев на Артана и брызнув в него слюной, приземлившейся возле босых ног. «Безопасно ли мне находиться здесь, тетя Исуке?» Не скрывая веселья, поинтересовался он. «Насколько ты вообще можешь быть в безопасности, сын Толу?» Снова прокатился по коридору низкий смех хозяйки дома. Халет с Шахрозатой обменялись встревоженными взглядами и последовали за артаном в большой зал с балками из тикового дерева под потолком. Полу стилали плетёные циновки. В центре помещения, за низким столиком, сидела худощавая женщина, которая напомнила Шахразаде птицу, но не певчую или декоративную, а хищную. И суки сидела прямо как стрела, а глаза оказались двумя кусочками кремня. Длинные волосы, доходившие до плеч, лежали идеально ровно, как капюшон из полированного свинца. Лишь одна тонюсенькая косичка с вплетенными в нее цветными бусинами была заправлена за ухо. По краям туники, перевязанной поперёк груди кожаным шнуром, бежала меховая оторочка. Тётя Артана не улыбнулась при виде гостей, только слегка склонила голову набок выдавая любопытство, однако взгляд тёмных менделевидных глаз остался настороженным и прямым. — Ты привёл друзей? — отметила Исуки, посмотрев на халида а когда тот промолчал, сохраняя каменное выражение лица, повернулась к Шахразаде. «Я их, может, и считаю друзьями», — ухмыльнулся Артан. «А вот они меня, кто знает». «Девчонка — да, а мальчишка — точно нет», — заключила хозяйка крепости, понюхав воздух, будто по запаху могла определить мысли гостей. «Пока нет». «Я так и подумал», — рассмеялся Артан. «Опять же», — Исуки наклонила голову в другую сторону и медленно моргнула. «Мальчишка и вовсе не имеет друзей, не позволяет себе подобной роскоши, поскольку его окружает тьма». Почувствовав, как рука Халлида на её талии напряглась, Шахразада сглотнула и бросила вопросительный взгляд на Артана. «Не стоит так удивляться, гадючка», — фыркнул тот. «Я мог сказать то же самое сразу, как только встретил твоего муженька. Он ненавидит улыбаться и никогда не смеётся». Предположение, что у него нет друзей, первым приходит на ум. «Зачем ты привёл их сюда?» — потребовала ответа исуки «В качестве подношения?» Услышав эти слова, Шахразада тут же потянулась к кинжалу, готовясь бросить его, а халит и вовсе без колебаний обнажил шамшир. Артан вздохнул и укорезненно покачал головой. «Даже не пытайся, мальчик!» Обращаясь к вооруженному халифу, с обманчивой мягкостью в голосе произнесла исуки «Если бы я хотела тебя убить, то ты был бы уже мертв. Ты явился в обществе моего племянника, и одним этим заслуживаешь внимания. Вдобавок к тому, у девчонки в крови течет магия, а твою душу окружает черное облако. Поэтому сначала я выслушаю вас» прежде чем принимать решение, что делать дальше. «Обещаю, Шахразаде никто не причинит вреда, пока она находится здесь». С серьёзным выражением лица, заострившим черты, заверил Артан, увидев, что халит даже не подумал опускать клинок. «Клянусь могилой отца». При этих словах плечи Исуки напряглись. Обещание племянника её оскорбило или заинтриговало. Шахразада не могла сказать точно но ни один из вариантов не вселял уверенности. Однако Халид, казалось, думал по-другому. Он несколько секунд испытующе смотрел в глаза Артану, а затем, когда Шахразада уже сочла, что ситуация накалилась, расслабился и опустил шамшир. На сжатых челюстях перестали ходить желваки. — Так зачем ты привел сюда друзей, сын Толу? — обманчиво шелковым тоном осведомилась Исуке. Её глаза угрожающе потемнели и теперь блестели, как обсидиан. «Из какой стати даёшь подобные клятвы?» «На этого юношу наложено проклятие, тётя. Они хотят просить твоей помощи в его снятии. А ещё желают отыскать способ поправить здоровье отца девушки». Артан сделал паузу. «Я буду считать личным одолжением, если ты их выслушаешь». одолжение — Да. Эти двое настолько для тебя важны, — Исуки посмотрела на гостей с новым интересом. — Я же сказал, они мои друзья. Артан кратчайшее мгновение поколебался, но все же добавил. — А еще могут обладать информацией о злодеяниях моих родителей. Несмотря на крайне осторожную формулировку признания, последние слова заставили Шахразаду вздрогнуть а Халлида помрачнеть и смирить Артана пристальным взглядом. На лице Исуки промелькнула тень неясные эмоции, но тут же исчезла и вновь сменилась суровым выражением. «Что ж, в качестве одолжения тебе я выслушаю их, но взамен ожидаю ответные услуги в будущем». Артан коротко поклонился, не произнеся ни слова, и опустился на одну из циновок напротив тети. Шахразада заняла место справа от него и выжидательно посмотрела на халида Тот помедлил, но в конце концов тоже сел рядом, держа ножны с шамширом наготове Волшебница выслушала печальный рассказ Шахразады о молодом халифе и его первой жене, об их браке по расчёту и сокрушительной потере ребёнка, об отчаянии Авы, приведшей к её гибели, и об убитом горем отце несчастной, который заманил Халида к себе домой и пожертвовал своей жизнью в обмен на чёрную магию, чтобы наслать проклятие на провинившегося зятя. Шахразада окончила повествование и повернулась к Халиду, передавая ему слово. Он скупо перечислил условия проклятия и сообщил, как сперва начал их выполнять, но вскоре понял, что не в состоянии более подчиняться прихотям одержимого местью безумца единственной реакцией исуки за все время пока длилось повествование служил тот же птичий наклон головы когда же гости замолкли волшебница нарочито медленно принялась перебирать бумаги на столе затем наконец произнесла проклятие является расплатой за долг сделкой какой бы та ни казалась несправедливой В данном случае мужчина расстался с жизнью в обмен на магию. Чтобы отменить ее действия, необходимо предложить равноценную компенсацию. «Значит, я должен умереть», — бесстрастно кивнул Халид, словно ожидал услышать именно такое заключение. Шахразада напряглась всем телом, сдерживая целый поток возражений. Губы Исуки искривились в выражении, которое она сама, похоже, считала улыбкой. «Нет, я такого не говорила. Если бы все было так просто, жизнь за жизнь, то проклятие исчерпало бы себя много рассветов назад. Но легкие решения редко существуют». Волшебница положила на стол овальное зеркало размером в две ладони, а затем поместила руки по обеим сторонам от него. Казалось, предмет поднялся в воздух по собственной воле. Он повернулся отражающей поверхностью к Халиду и Шахразади, прежде чем начать медленно вращаться вокруг оси, словно подвешенный за невидимую нить с потолка. «Я хочу сказать», — продолжила Исуки, — «что это волшебное зеркало представляет собой одновременно как намерение, так и воплощение. Подобно этому у любой магии есть обратная сторона». Сторона, которую можно обмануть и заставить отражать то, что пожелаешь. Она выглядела довольной собой. Как и в жизни, лучший способ победить врагов — провести их. Зеркало вращалось, медленно, лениво, вспыхивая серебром, когда ловило отражение лиц Шахразада и Халида. Потом показывало обратную сторону, и начиналась новая игра света и тени. Девушка заморгала и бросила взгляд на халида, который сосредоточенно хмурился. Точно зеркало превратилось в сложную загадку, и он намеревался её разгадать. «Таким образом...» — голос Исуки теперь звучал протяжно и медленно. «Если вы желаете определить подходящее противодействие проклятию, нужно погрузиться в него...» и вынырнуть с обратной стороны. «Я не понимаю», — успела подумать Шахразада, прежде чем вращающееся зеркало вновь привлекло ее внимание, вспыхнув серебром перед новым медленным оборотом. Свет и тьма, Шахразада и Халит, опять и опять. Перед глазами все поплыло. Запах лимона и мяты стал невыносимым, заполнив легкие. Веки сами собой начали закрываться. Тяжесть опустилась на плечи и обхватила, как вторая кожа. Шахразада чувствовала себя так, словно пребывала на границе сна и яви. Или парила в пространстве между сновидениями, осознавая все происходящее, но не контролируя его. В это мгновение в ее разум проникло нежеланное присутствие, непрошенная легкость, будто чья-то фигура в плаще вплыла вместе с туманом в спальню и принялась копаться в вещах, подобно вору в ночи. Не обнаружив Искомова, тень повернулась к Шахразаде. Та невольно задохнулась. Под капюшоном не было лица. На его месте виднелся лишь пустой овал, похожий на яичную скорлупу. Существо подплыло к Шахразаде и поманило за собой в окутанный туманом коридор, заглядывая в открытые двери справа и слева. Комнаты наполняли воспоминания. Воспоминания Шахразаде Споры с Шивой и Ирсой, дружеские перепалки с Рахимом, объятия украдкой Стариком, рассказанные мамой на ночь сказки, чтение книг вместе с отцом, слёзы, пролитые в одиночестве. Особенно вторгшиеся в сознание до существо интересовали моменты, проведённые с Халидом. Ночи, когда она рассказывала ему сказки при свете лампы, когда они спорили по сердечным вопросам, деля трапезу. И все их поцелуи на тенистых улицах и за полупрозрачной занавесью спальни. Особенное внимание незваный гость уделил их первому поцелую на базаре. Словно пришел к тому же выводу, что и они сами тогда. Затем вторженец заинтересовался воспоминаниями об отце Шахразады и принялся с любопытством разглядывать образы, как Джахандар вручил дочери Бутон из сада накануне ее отбытия во дворец. Когда роза распустилась и тут же завяла по мановению руки отца, тень с очевидным возбуждением наклонилась ближе и принялась целенаправленно выискивать другие воспоминания о нем, заглядывая в остальные комнаты вдоль наполненного туманом коридора, пока вскоре не обнаружила желаемое. Перед глазами предстала уже недавняя картина. Шахразада расспрашивала пришедшего в сознание Джахандара о событиях в ночь грозы. О том, что случилось с его руками и волосами, а также с кобылой Ирсы. И откуда взялась сама непогода. С горящим взглядом отец показал Шахразади книгу, которую прижимал к груди всё это время, затем снял с шеи висевший на шнурке чёрный ключ и отомкнул замочек на фолианте. Со страниц полилось медленно распространявшееся серебристое сияние. В тусклом свете белой дымки безлицая фигура протянула руку и сомкнула холодные пальцы на запястье шахрозады. С такой силой, что та вскрикнула от боли. «Тетя Исуки!» — раскатился предупреждающий голос Артана. «Достаточно!» Звон разбитого стекла словно пробудил шахрозаду, и чужое присутствие в её сознании внезапно исчезло. Она очнулась и резко распахнула глаза, возвращаясь к действительности из окутанного белой дымкой мира, и первое, что заметила — след от пальцев на своём запястье. Это открытие заставило её заморгать и поднять голову. От картины перед глазами сердце ушло в пятки. Оба юноши стояли в напряжённых позах, а оружие Халида торчало под странным углом из стены в дальнем конце зала. Инкрустированная драгоценными камнями рукоятка еще поддрагивала от столкновения. А по всему полу валялись осколки зловещего зеркала. шихразада знала, это Халид его разбил, чтобы разрушить установленной волшебницей контроль над разумом, каким-то образом сумев преодолеть его. В ответ Исуки отбросила клинок своевольного гостя. Теперь Артан стоял между ним и тетей но при этом не сделал ничего, чтобы помешать ей захватить наше сознание, отметила про себя Шахразада. На ей же он стороне? Вначале она подумала, что Артан не давал напасть на исуки но потом поняла, что ошиблась. тут заслонял Халида собственным телом, защищая от тети, так как стоял спиной к нему. Только глупец бы отвернулся от врага, а Артан глупцом точно не являлся. В данную секунду на его лице застыла гримаса, в которой сочетались сразу решимость и раскаяние. Такое выражение бывает у человека, понимающего, что совершил непоправимую ошибку. Похоже, Артан пытался не остановить Халида, а спасти его, приняв их в сторону. Объединился с юношей, которого едва знал, против собственной родственницы. Но почему? Шахразада перевела взгляд на сидевшую напротив нее волшебницу и попыталась представить, каким мог быть мотив у той для кражи чужих воспоминаний. Иссыке держалась прямо, будто кол проглотила, положив руки на стол и, казалось, ничуть не раскаивалась в содеянном. — Ты обещала, что будешь искать только книгу, — обвиняющим тоном упрекнул Артан. — Дала слово! — Ничего подобного перебила его тетя спокойно, хотя и с язвительными нотками в голосе. «Это ты!» — разбрасывался клятвами. «Кроме того, девчонка не пострадала!» «Ложь!» — ледяным тоном возразил Халит. Она кричала. «Со мной все в порядке!» — быстро заверила Шахразада. «Но требую сообщить!» «Твои требования меня не заботят!» — не дала договорить Исуке. Однако могу сказать, что нельзя позволить твоему отцу владеть той книгой. Не понимаю, Шахразада недоуменно нахмурилась. Это из-за нее он... Раны Джахандара со временем исцеляться Но он выпустил в мир нечто крайне опасное, произнесла волшебница. Единственное, что выдавало ее волнение, — быстрая смена цвета глаз, с обсидианового на кремниевый и обратно. «Если ты уничтожишь древний фолиант, то взамен я обещаю снять проклятие с мальчишки и позабочусь, чтобы долг был оплачен». «Почему так важно избавиться от какой-то старой книги?» — задала Шахразада самые насущные из сотни вопросов, что крутились у нее на уме, так как желала понимать мотивы волшебницы. «В конце концов, нельзя доверять тому, кто знает о тебе все, а о себе ничего не рассказывает». «Древний фолиант принесет своему владельцу лишь горе и страдания», — проговорила Исуки после паузы, во время которой пристально изучала собеседницу. «Следует гордиться своей ролью в уничтожении столь опасного предмета». «Прошу прощения, но это не ответ», — прокомментировала Шахразада, копируя резкий тон волшебницы. «Вам-то что за дело до книги?» — Мои причины не должны тебя волновать. Ты же получишь желаемое. Но могу сообщить следующее. Сейф-элиант имеет отношение к родителям племянника. Они будут свободны от своих долгов после уничтожения древнего предмета. — Какого рода эти долги? — поинтересовался Халид, глядя в сторону Артана книга принесла в мир неописуемые страдания и беды. «Смерть в самых ужасных формах», — ответила исуки сверкнув глазами. «А когда оказалось в руках одного глупого правителя, мы сочли инцидент исчерпанным. Решили, что с гибелью владельцев Алиант тоже растворится в веках, и порадовались. Теперь же я хочу окончательно избавиться от столь зловещего предмета» вы знаете, где находится книга. Почему тогда сами ее не уничтожите?» — осведомилась Шахразада с подозрением, рассматривая женщину, напоминавшую птицу. «После посещения твоего разума я поняла, что ты не так глупа, как показалось на первый взгляд». Приподняла уголки губ в подобии улыбки Исуки. «Да уж», — рассмеялся Артан, хотя в его голосе не прозвучало ни капли веселья. Вовсе не глупа. Я не в состоянии сама уничтожить этот фолиант, созналась волшебница. И никто из нашей семьи не сумеет этого сделать. Он изготовлен из магии, текущей в наших венах, и может быть разрушен только кровью, данной по собственной воле. Но наша кровь для этого не подходит. Нужно использовать мою. Понимающе кивнула Шахразада. Причем я должна сделать это добровольно. Нет, вмешался в разговор Халид. Черты его лица напряглись и заострились еще сильнее. Я не... Я готова на все, чтобы снять проклятие, раз существует такой способ, парировала Шахразада, поворачиваясь к Халиду и собираясь стоять на своем. И ты не сумеешь меня остановить. Шази. Решение принимать не тебе, Халид, а мне. И только мне. «Ты можешь поступать по собственному усмотрению», — он сжал руки в кулаки. «Как и я. Не обязательно справляться совсем в одиночку и...» «На самом деле, мальчик, тебе тоже предстоит сделать выбор», — прервала горячую речь Халлида Исуки. На ее лице снова возникла странная кривая улыбка. «Так как в итоге именно ты должен уничтожить книгу» чтобы уравновесить с Сим деянием проклятия Девчонка должна украсть фолиант вместе с ключом у отца и принести их тебе, чтобы раз и навсегда избавиться от опасной вещи. — И как именно Халид должен это сделать? — поинтересовалась Шахразада и закусила губом. — Проклятие требует возмещения долга кровью, — отозвалась Сисуги. Именно ей и следует расплатиться. Как сейчас, так и во время самого уничтожения книги. Не стоит тревожиться. Важно намерение, а не количество. Сначала нужно найти способ. Она заметила ножны на поясе собеседницы. «Дай мне свой кинжал». Шахразада неохотно протянула оружие. Волшебница взяла его, достала клинок и принялась бормотать что-то по себе под нос на отдалённо знакомом языке. Лезвие начало мерцать белым, а на металле постепенно проступили крошечные символы. Как только они тоже засветились, исуки перевела взгляд на халида и потребовала. — Дай руку. Шахразада с беспокойством следила, как волшебница схватила его протянутую ладонь и молниеносно сделала сияющим кинжалом новый надрез поверх уже существующего. халед даже не дрогнул. Когда капли крови попали на лезвие, мерцание сменило оттенок с ярко-белого на огненно-алый и запульсировало, словно обладало собственным сердцем. Символы ослепительно засверкали на металле, как падающие звезды. Вокруг все внезапно потемнело. С бесстрастным выражением лица Исуки вытерла кровь с кинжала, и вернула его обратно в инкрустированные самоцветами ножны, после чего протянула шахразаде, не спеша, однако, разжимать пальцы. Так оснулось оружие и почувствовала исходивший от металла могильный холод. «Воспользуйся ключом, дабы отомкнуть книгу, но только тогда, когда будешь готов уничтожить её», проинструктировала волшебница халида тихо, точно открывала секрет. Затем повтори только что проведенный ритуал. Сделай надрез, чтобы кровь попала на лезвие. Иван Зиммер алым клинок в странице фолианта. Когда же завершишь, сожги его. Она поколебалась, но добавила. Книга станет сопротивляться, причитать, обещать исполнить все желания. Однако необходимо предать ее огню. Только он уничтожит проклятие вместе с древним злом. Пепел следует развеять по ветру. Тогда черная магия исчезнет, а все долги будут уплачены. Даю в том обещание именем всех своих предков. Пальцы Исуки изогнулись, как когти, и вцепились в запястья Шахразады там же, где остались следы хватки вторгшегося в ее мысли существа. Тогда и только тогда на лице волшебницы появилась тень эмоций. Губы приподнялись в усмешке, больше похожей на оскал. На переносице прорезались две вертикальные линии. «Сделай, что должно, девчонка. Уничтожь фолиант и освободи нас от невыносимого бремени». «Но если потерпишь неудачу, знай, груз ответственности ляжет на плечи не только моей семьи». Глаза Исуки превратились в два обсидиановых озера. «Но и твоей!»